Глава ч е т в р т Выйдя, наконец, на связь, Майерс предложил Лэйси встретиться на той же пристани в Сент-Агастине. Всё было по-прежнему, тот же изнурительный зной, та же влажность, те же сходни в конце пирса, даже та же самая цветастая рубашка на Майерсе. Они сели за знакомый деревянный столик под тентом у него на яхте. Он отхлебнул пиво из бутылки с той же этикеткой и начал рассказ. Амар, герой его рассказа, в реальной жизни звался Вонном Дью Бозом и был потомком тех гангстеров, которые действительно замышляли свои первые преступления в кладовке рыбного ресторанчика под Форест-Сити, штат Арканзас. Ресторанчик принадлежал его деду по материнской линии, погибшему спустя годы в устроенной полицейскими засаде. Отец Вонна повесился в тюрьме, во всяком случае официальный рапорт гласил, что его нашли повешенным. Многочисленных дядьёв и кузенов ждала схожая судьба, и банда изрядно поредела, прежде чем в о н открыл для себя золотую жилу – торговлю кокаином в Южной Флориде. Несколько тучных лет дали средства для укрепления небольшого синдиката. Теперь он сам, почти с е е м и д т и л е т н и й жил где-то на южном побережье, обходясь без постоянного адреса банковского счета, водительских прав, номера социального страхования и паспорта. Начав разрабатывать новую золотую жилу, Вон сократил численность своей банды до горстки кузенов, чтобы к к а с с и не тянулись лишние руки. Он орудовал совершенно анонимно и скрывался за частоколом офшорных компаний, управляемых некой юридической фирмой из Белокси. По всем сведениям, правда малочисленным, он был очень богат, но жил скромно. «Вы когда-нибудь с ним встречались?» — спросила Лэйси. Майерса вопрос позабавил. «Не глупите, с этим человеком никто никогда не встречается». Он живет в густой тени, чем похож на меня. В Пенсаколе и вокруг вряд ли найдутся трое людей, готовых сознаться, что знакомы с Вонным Дюбозом. Я прожил там сорок лет, и то узнал о его существовании всего несколько лет назад. Он появляется и исчезает. «Причем не имею паспорта», — заметил Хьюго. «Настоящего». Если его когда-нибудь схватят, то найдут с полдюжины фальшивых паспортов. К 1936 году Бюро по делам индейцев предоставило хартию маленькому племени т а п п а к о л о в ч и с л е н н о с т и всего в 400 человек, проживавшему на флоридском отростке. Большинство их ютилось в лачугах среди болот округа б р а н с в и к Тогда у племени было что-то вроде штаб-квартиры. Резервация площадью 300 акров, предоставленная ему федеральным правительством за 80 лет до того. К 1990-м годам могучий народ Южной Флориды и з с е м и н о л ы как и племена всей страны, увидел яркий свет испускаемой индустрии азартных игр. Так сошлось, что Вон и его банда как раз начали искупать дешевые земли по соседству с резервацией Таппоколов. В начале 1990-х годов, точнее, никто не скажет, потому что тот разговор все давно поспешили забыть. д ю б о с сделал тап по колам невероятно выгодное предложение. «Трэжер Ки», — пробормотал Хьюго. «Оно самое. Единственное в Северной Флориде казино, удобно расположенное всего в 10 милях от Федеральной автострады номер 10 и в 10 милях севернее пляжей. Казино с полным комплектом обслуживания. Открыто круглосуточно 7 дней в неделю. Развлечения в стиле Диснейленда для всей семьи. Крупнейший в штате аквапарк. Кондоминиумы на продажу, в аренду и в таймшер. Выбор за вами. Настоящая Мекка для желающих рискнуть или просто поиграть на солнышке. Заметьте, меньше чем в 200 милях от пяти м и л л и о н н о г о скопления людей. «Не знаю цифр. Индейцы, управляющие казино, ими не делятся. Но Treasure Key вполне может приносить полмиллиарда баксов в год». «Ключ к сокровищу английский». «Мы побывали там прошлым летом», — сознался Хьюго, как будто его уличили в постыдном поступке. «Неплохое местечко, чтобы спустить лишний доллар другой. Честно скажу, мне понравилось». — Неплохое. Сказочное место. Неудивительно, что у них всегда аншлаг, а таппоколы купаются в деньгах. — Делясь ими с Вонным и его ребятами, — подсказал х ь ю г а Не только. Но всё по порядку. — Это округ Брансуик в двадцать четвёртом судебном округе, — сказала л е й с и В двадцать четвёртом двое окружных судей, мужчина и женщина. уже теплее Майерс с улыбкой похлопал ладонью по закрытой папке посередине стола. «Здесь исковая жалоба. Отдам вам ее позже. Судья, достопочтенная Клаудия МакДовер, занимает должность уже семнадцать лет. О ней тоже потом. Пока позвольте продолжить предысторию. Она критически важна. Возвращаемся к таппоколам». Из-за казино в племени произошел жестокий раскол. Противников разврата возглавил агитатор Сон р а с к о христианин, не принимавший азартных игр по соображениям морали. Он возглавил своих сторонников, как будто оказавшихся в большинстве. Поборники открытия казино сулили всем заманчивое б л а г а Новые дома, пожизненные пенсии, хорошие школы, бесплатную учебу в колледже, здравоохранение и так далее. Компанию в пользу открытия казино тайно финансировал Вон Дюбоз, но отпечатков, как всегда, не оставлял. В 1993 году вопрос поставили на голосование. п р а в о м г о л о с а обладали лица старше 18 лет, всего человек 300. К урнам пришли все, за исключением 14 душ. За процедурой, чтоб чего не вышло, наблюдали федеральные приставы. Победил Сон Раско со своими традиционалистами. Им досталось 54% голосов. Последовал иск о фальсификации итогов голосования и о запугиваниях, но окружной судья не дал ему хода, казино погибло. Как вскоре после этого и сон. Тело нашли в чужой спальне, рядом с чужой женой. Оба оказались убиты выстрелами в голову. Оба были обнажены и, похоже, застигнуты на месте прелюбодеяния. Мужа убитой, некоего джуниора Мейса, арестовали по обвинению в убийстве. Пока шли барения из-за казино, он оставался близким соратником РАЗКО. Он настаивал, что невиновен, тем не менее ему грозил смертный приговор. Ввиду широкой огласки процесса, недавно избранная судьей Клаудия МакДовер перенесла его в другой округ, но настояла на том, чтобы продолжать вести его самой. На всех этапах она поддерживала о б в и н е н и е На пути создания казино стояло две преграды. Одной был Сон Раско, другой — местоположение. Земли Таппоколов, почти сплошь необитаемые низинные болота и рукава морских заливов, но и там можно было выкроить сушу для строительства казино и всего необходимого вокруг. Проблемой оставалась транспортная доступность. В резервацию вела старая дорога, пришедшая в негодное состояние. Предполагаемую нагрузку она бы ни за что не выдержала. Руководство округа Брансуик, польстившись на налоговые поступления, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и прочее, согласилось построить новую четырехполосную трассу от местной дороги номер 288 до границы резервации, откуда было уже рукой подать до будущей стройплощадки. Вот только для строительства дороги пришлось бы прибегнуть к принудительному отчуждению или конфискации частных земельных участков, большинство владельцев которых выступали против казино. Округ возбудил одновременно 11 судебных исков с целью конфискации 11 участков вдоль проектируемой трассы. Судья МакДовер у приняла иски к рассмотрению и надавила на адвокатов. События развивались стремительно, в считанные месяцы первый иск был готов к разбирательству в суде. К этому времени почти никто, особенно среди адвокатов, не сомневался, что судья занимает сторону округа и выступает за оперативное строительство дороги. Незадолго до первого заседания она устроила у себя в зале заседания совещание по достижению соглашения, подразумевавшего выплату округом каждому землевладельцу, вдвое больше оценочной стоимости его участка. Законы Флориды почти не оставляли сомнений, что округ получит землю. Вопрос сводился к компенсации. Также имели значение сроки. Проталкивая разбирательство, судья Макдовер позволяла казино избежать многолетнего промедления. Пока тянулись дела с принудительным отчуждением... Убрали сона Раско, и поборники казино потребовали нового референдума. В этот раз они победили, получив большинство в 30 голосов. н о в ы е иск о подтасовках при голосовании судья МакДовер опять о т в е р г л о Наконец-то можно было приступать к строительству Трэжер Ки. В 2000 году казино открылось. Апелляции Джуниора Мейса ползли через систему, многие эксперты критиковали суд и приговор, однако серьезных нарушений не обнаруживалось, и приговор оставался в силе. «Мы изучали это дело на юридическом факультете», — вспомнил Хьюго. «Убийство было совершено шестнадцать лет назад, вам было тогда лет двадцать», — уточнил Майерс. «Примерно». Самого убийства я не помню, суда тоже, но речь о нем шла, это точно. Об уголовном процессе, об использовании доносчиков из числа сокамерников в процессе по тяжкому убийству, караемому смертной казнью. «Вы об этом вряд ли слышали», — обратился Майерс к Лейси. «Я нет», — ответила та. «Я выросла не во Флориде». «Я собрал полное досье по делу об этом убийстве, начиная с законности взятия под арест. Я занимался им много лет и знаю больше, чем кто-либо другой. Можете задавать любой вопрос». Итак, Мейс застал жену в постели с соном и сильно обиделся. «Сомневаюсь. м а й с утверждает, что находился в другом месте, но свидетель его алиби не очень надежен». Назначенный судом защитник был неопытным новичком, не то что шустрый обвинитель. Тому судья Макдовер у разрешила вызвать в качестве свидетелей двух тюремных доносчиков, показавших, что в тюрьме Мэйс хвастался, будто совершил убийство. «Нам следует с ним поговорить», — поинтересовался Хьюго. «Я бы именно с этого и начал». «Почему?» — спросила Лэйси. потому что Джуниор Мэйс может что-то знать, и есть шанс, что он станет с вами говорить. Таппоколы — суровый и неразговорчивый народ, очень подозрительный к чужакам, особенно к властям и носителям мундиров. К тому же они запуганы Дюбозом и его бандой. Их легко удалось запугать. Поэтому они предпочитают помалкивать. На них неожиданно с в а л и л о с ь уйма денег. Теперь у них дома, машины, школы, медицина, деньги на колледж для отпрысков. Зачем раскачивать лодку? Даже если казино делает грязные дела, и к ш а е т с я с гангстерами, кому какое дело? А вот тому, кто распустит язык, грозит пуля. «Может, поговорим о судье?» — предложила Лэйси. «Поговорим. Клаудия МакДоувер, 56 лет». Первый раз ее избрали судьей в 1994 году и с тех пор переизбирают каждые шесть лет. Как ни посмотри, усердная судья, очень серьезно относящаяся к своей работе. Переизбирается с внушительным счетом. Яркая личность, но очень управляема. Ее бывший муж был популярным врачом в Пенсоколе и любителем молоденьких медсестер. На громком бракоразводном процессе муженек и шайка его адвокатов здорово потрепали Клаудию. Она со зла поступила на юридический факультет, чтобы выучиться и отомстить. Но в процессе учебы решила послать своего бывшего куда подальше. Поселилась в главном городке округа Брансуик-Стерлинге и пошла работать в захудалую риэлторскую фирму. Однако в маленьком городе она быстро заскучала. В какой-то момент пути вон на д ю б о з а и ее пересеклись. Эта часть истории для меня покрыта мраком. Слышал, что они то сходились, то расходились, но проверить это вряд ли возможно. В 1993 году, после того, как таппоколы проголосовали против казино, Клаудия Макдоувер вдруг заинтересовалась политикой и решила баллотироваться в окружные судьи. Я ни о чём таком понятия не имел, потому что был занят своей адвокатской практикой в Пенсаколе и не смог бы показать стерлинг на карте. о Таппо т к о л а х слышал, читал о борьбе вокруг проекта казино, но интереса к этому не испытывал. Судя по всему, её компания имела прекрасное финансирование и организацию. На выборах Клаудия получила на тысячу голосов больше, чем прежний судья. Через месяц после ее вступления в должность был убит Сон Раско, и, как я говорил, она председательствовала на суде над д ж у н и о р м Мэйсом. Шел девяносто шестой год. Вон Дюбос с сообщниками и деловыми партнерами активно скупали землю в округе Брансуик вблизи резервации. Когда выяснилось, что таппоколы жаждут казино — Зашевелились и другие земельные спекулянты, но после первого голосования у них пропал интерес. Вон с радостью завладел их бывшей собственностью. Он-то знал, чем все закончится, и вскоре взял индейские земли в кольцо. После драматического устранения сона Раско прошел второй референдум, на котором победили сторонники казино. Остальное — история. Лэйси прильнула к своему лэп-топу и вскоре открыла большую официальную фотографию судьи Клаудии МакДовер в чёрной мантии с судейским молоточком в руке. Её короткие чёрные волосы, собранные в пучок, выглядели очень стильно. На лице выделялись дизайнерские очки, не позволявшие разобраться в выражении глаз. Ни улыбки, ни тени тепла, юмора. Сугубо деловой вид. Могла ли она быть частью заговора по ложному обвинению человека, пятнадцать лет после этого ожидающего приведения в исполнение смертного приговора? Трудно было в такое поверить. «Ну и где тут коррупция?» — спросила Лейси. «Всюду». Как только т а п п а к о л ы взялись строить казино, д ь ю б о у з тоже принялся за дело. Начал с гольф-клуба «Рэббит Ран» по соседству с казино. «Помню, проезжали», — заметил х ь ю г а я думал, это часть т р э ж и Ки». «Нет, хотя от стоянки гольф-клуба до казино можно дошагать за пять минут». «Часть уговора стап по колами, что они не касаются гольфа. Их область, азартные игры и у в е с е л е н и я все остальное за Дью Бозом. Он начал с восемнадцати лунок в Рэббит Ран из прекрасных домов-кондоминиумов вдоль всех лужаек». Майерс положил на стол папку. «Вот исковая жалоба за подписью приведенного к присяге Грега Майерса. В ней я утверждаю, что достопочтенная Клаудия Макдовер у владеет минимум четырьмя кондоминиумами в комплексе «Рэббитран», уступленными ей зарегистрированной в Белизе безликой корпорации «Си-Эф-Эф-Экс». «Дюбовс?» — осведомилась Лэйси. «Уверен, что он, хотя доказать пока не могу». «А что там с правами собственности?» — спросил Хьюга. Майерс постучал по папке. «Все здесь. Вы увидите, что CFFX оформила как минимум 20 единиц жилья на о ф ш о р н о й компании. У меня есть основания полагать, что судья Макдовер имеет отношение к четырем, принадлежащим якобы иностранным собственникам». «Мы имеем дело с искушенными злоумышленниками, пользующимися услугами прекрасных юристов». «Сколько стоят кондоминиумы?» — спросила л э й с и «Сегодня примерно миллион каждый. «Рэббитран» — очень успешный проект, умудрившийся даже не заметить большую рецессию. Благодаря казино у Дьюбоза много наличности, Он предпочитает огороженные жилые кварталы с домиками-близнецами и кондоминиумами вдоль лужаек для гольфа. Он начал с восемнадцати лунок, дошёл до тридцати шести, потом до пятидесяти четырёх. Земли хватит ещё на много новых. Зачем было отдавать кондоминиумы с у д ь е Макдовер? Может, он просто милый человек. Думаю, это изначально входило в их сделку. Клаудия Макдовер продала душу дьяволу, чтобы ее избрали, и с тех пор платы все поступает и поступает. Сооружение казино и массовое строительство в округе Брансвейк породили уйму судебных тяжб. Споры по зонированию, иски защитников окружающей среды, хозяев земельных участков, отчуждение земель — во всем этом она очень поднаторела. Те, кто спелся с Дью Боузом, Похожие всегда оказываются в выигрыше, а его враги — в проигрыше. Судья чертовски умна и может убедительно и профессионально обосновать любое решение. Ее решения редко отменяются по результатам апелляции. В 2001 году у них с Дюбозом возникли разногласия. Не знаю, что послужило их причиной, но свара вышла будь здоров. Считают, что ей захотелось большей доли от дохода в казино. Дюбоуз решил, что прежнее возмещение было в самый раз, и тогда судья Макдовер закрыла казино. «Как ей такое удалось?» — удивилась Лэйси. «Еще один любопытный сюжет. Когда казино заработало на всю катушку и стало печатать деньги, в округе сообразили, что на налогах им не нажиться. В Америке индейцы не платят налогов от доходов с казино». Таппа Колом не захотелось делиться. Округ решил, что его провели. Он ведь наизнанку вывернулся, чтобы построить новейшую четырёхполосную дорогу длиной в семь миль. н у и не будь дурак, убедил законодателей штата дать разрешение на сбор платы за проезд по новой дороге. — Так и есть, — засмеялся Хьюга. — Примерно в миле от казино с тебя берут за проезд пять баксов. Все сложилось удачно. Индейцы счастливы, округ тоже имеет свою денежку. Но тут Дюбоуз и судья Макдовер схлестнулись. Что делает она? Подговаривает знакомого адвоката запросить судебного запрета на том основании, что на пунктах сбора платы за проезд не соблюдаются правила безопасности. Может, кому-то помяли крыло или бампер, только и всего. Проблема была высосана из пальца. Тем не менее, судья тут же наложила запрет, и платную дорогу закрыли. Казино не закрывалось, потому что кое-кто просачивался туда объездными путями, но с тем же успехом можно было бы запереть двери и погасить свет. Так продолжалось шесть дней, пока Вон и Клаудия ждали, кто первым моргнет. Потом обоим это надоело, судебный запрет был снят, и все вздохнули с облегчением. Это стало поворотным моментом в истории казино связанной с ним коррупцией. Судья МакДоувер всем дала понять, что главное — она. «Вы так говорите о Дюбозе, как будто его все знают», — произнес х ь ю г а е г о не знает никто. Я думал, что ясно сказал об этом». У него небольшая организация, главари которой состоят между собой в родстве, и все огребают кучу денег. Он велит кузену зарегистрировать компанию с ограниченной ответственностью на Бермудах и прикупить землицы. Другой кузен с Барбадоса приобретает кондоминиумы. Дюбоза ограждает чистокол оболочечных офшорных компаний. Он безлик и не оставляет следов. «На ком его юридическое обеспечение?» — спросила л е й с и «На маленькой фирме из Белокси. Парочка тамошних адвокатов-налоговиков п о д н а т а р е л а в грязных делишках. Они годами представляют банду Дюбоза». «Все звучит так, будто судья Макдовер не боится Дюбоза», — заметила л е й с и «Дюбоз слишком умен, чтобы убрать судью». хотя уверен, ему приходили такие мысли. Она нужна ему, а он ей. Вот прикиньте, вы амбициозный флоридский девелопер-жулик, плюс практически в вашей собственности целое казино, хотя это, конечно, незаконно и нуждается в защите. Что может быть ценнее у в а ж а е м ы е судьи в вашем заднем кармане? «Акт Рико принимался как раз для таких случаев», — сказал Хьюго. «Да тут пробу ставить негде». «Негде. Но ведь мы не прибегнем к акту Рико, мистер х е т ч Это же федеральный закон, тогда пришлось бы обращаться в ФБР. Мне плевать, что будет с Дюбозом. Я хочу прижать судью МакДовер, чтобы мой клиент-разоблачитель получил небольшие денежки». «Небольшие — это сколько?» — поинтересовалась Лэйси. Майерс допил пиво и вытер губы тыльной стороной ладони. — Не знаю. Уточнять такие вещи — ваша работа. Из каюты появилась Карлита. — Обед готов. Майерс встал. — Приглашаю вас присоединиться ко мне. Лэсси и Хьюго переглянулись. Они просидели на палубе два часа, успели проголодаться и минуту назад понятия не имели, что их собираются кормить. Но сейчас почему-то усомнились, правильно ли будет есть на борту. Однако Майерс уже манил их вниз. «Пошли, пошли!» Они последовали за ним. Стеклянный столик посреди тесного трюма был накрыт на три персоны. Невидимый кондиционер трудился на совесть, их встретила освежающая прохлада. В ноздри ударил аппетитный запах жареной рыбы. Карлита суетилась вовсю, довольная, видимо, возможностью кого-то накормить. Она поставила на столик блюдо тако с рыбной начинкой, разлила по стаканам газированную воду, предложила вина. Все отказались, и она исчезла из виду. Майерс, не прикасаясь к еде, продолжил рассказ. Это исковая жалоба, не та, которую я намерен подать. В ней я заявляю о коррупции в ограниченном масштабе, в виде владения несколькими кондоминиумами в комплексе Рэббитран. Настоящие деньги — это ежемесячно п о с т у п а ю щ а е с у д ь е МакДовер доля от прибыли и казино. Моя истинная мишень — они, потому что для моего клиента это золотая жила. Если удастся это доказать, я внесу в иск дополнение. Если нет, то здесь хватит обвинений, чтобы лишить ее мантии, а то и для предъявления обвинения. «В вашем иске упомянут вон Дюбоз?» — спросила Лейси. «Нет, его корпорации именуются здесь преступными структурами». «Как оригинально!» — скривилась Лейси. «У вас есть лучшее предложение, мисс Штольц». — осведомился Майерс. «Может, хватит мистеров и мисс?» — не вытерпел Хьюго. «Она в Лейси, вы г р е к я Хьюго». «Я не против». Все трое потянулись за таку. Майерс жуя продолжил болтать. «У меня вопрос. Согласно вашему статусу, у вас есть 45 дней, начиная с сегодняшнего, чтобы вчинить с у д ь е Макдоувер иск». А пока вы будете проводить своё расследование... Э, как это у вас называется? Разработка. Ну да. Меня вот что беспокоит. Уверен, этим людям невдомёк, что кто-то под них копает. И когда судья Макдовер у получит экземпляр исковой жалобы, то испытает шок. Первым делом она позвонит Дюбозу, после чего могут начать раскручиваться безумные события. Судья мобилизует крупнокалиберную адвокатуру, станет категорически все отрицать, возможно, примется перемещать свои активы. Дюбос запаникует, построит свои фургоны кольцом, может, начнет искать, кого бы запугать. У вас был вопрос? Вопрос. Сколько времени вы можете выжидать, прежде чем дать по ней залп? Как долго сможете выжимать педаль тормоза? «По-моему, здесь самое главное — успеть разведать как можно больше, прежде чем она прознает, что вы за нее взялись». Лэйси и Хьюго переглянулись. «Мы бюрократы», — сказала Лэйси. «Нам ли не уметь сжать на тормоза? Но если она бросится в контратаку, как вы предрекаете, то ее адвокаты живо найдут к чему придраться». «Стоит нам хоть в чем-то отступить от процедуры, и она превратит иск в ничто». «Давайте перестрахуемся», — предложил Хьюго. «Будем считать, что разработка продлится положенные 45 дней». «Слишком мало времени», — заметил Майерс. «Больше у нас нет», — напомнила Лейси. «Может, расскажете ну, хоть что-нибудь про вашего загадочного клиента?» — попросил Хьюго. «Откуда у него все эти сведения?» Майерс отпил воды и улыбнулся. «Снова вы заранее присвоили клиенту мужской пол. Ну так назовите клиента, как вам нравится». «В нашей коротенькой цепочке всего три звена. Я, мужчина средних лет, связавший клиента со мной, и сам или сама клиент». «Мы с посредником называем клиента кротом. Крот может быть мужчиной или женщиной, старым или молодым, чёрным, белым или серобурмалиновым, без разницы». «Крот?» — фыркнула Лейси. «Как-то неоригинально». «Неважно. Или у вас есть более выразительное обозначение». «Ладно, пусть остаётся это. Так откуда у него такие знания?» Майерс отправил в рот половинку тако и стал медленно жевать. Мимо яхты проплыло что-то крупное, погнавшее высокую волну. Переждав ее, Майерс ответил. Крот очень близок к судье м а к д о у э р и пользуется у ее чести безоговорочным доверием. Как видите, даже избыточным. Пока это все, что я могу раскрыть. Все трое помолчали. «Теперь вопрос возник у меня», — нарушило молчание Лейси. «Вы говорите, что эти люди, Дюбоуз и его банда, очень ушлые и пользуются услугами хороших адвокатов. Самой МакДоувер тоже нужен умелый адвокат для отмывки ее доли грязных денег. Кому бы ей обратиться?» «Ясное дело, к Филлис Турбан. Она в Мобиле ведет дела по доверительному управлению собственностью». «Что-то многовато женского пола», — скривилась Лэйси. Они с МакДовер вместе учились на юридическом факультете. Обе разведены, бездетные, подруги не разлей вода. Такие закадычные, что, может, даже больше, чем подруги. Лэйси их ю г о дружно сглотнули, переваривая услышанное. «Предлагаю предварительный итог услышанного», — заключила Лэйси. Объект, судья Клаудия МакДоувер, п о д к у п л е н а преступным элементом, снимает пенку с доходов индейского казино и каким-то образом отмывает деньги при помощи своей близкой подруги по совместительству адвоката по управлению собственностью. «Вы на верном пути», — улыбнулся Майерс. «Хочу п и в а к о м у еще пиво?» «Карлита!» м Юристы расстались с ним на пирсе, помахав ему и пообещав поддерживать связь. Майерс намекнул, что намерен зарыться е щ е глубже, иску был дан ход, что вскоре могло привести к неприятностям. л э й с и и Хьюго не заметили никаких указаний на то, что Вон д ю б о у з и Клаудия Макдоувер могут заподозрить в ч е м т о Грега Майерса, ранее именовавшегося Рэмси Миксом, с которым вроде бы никогда не пересекались. Еще одна дыра в его истории. В этой истории набиралось многовато дыр.